«Ага, ты хочешь к своему крестному отцу?» «Изволь!» Она опустила его на пол, и Николас проворно пополз к Джулиану, подманивавшему малыша пальцем. Даниэль же обернулась к Эстефу и сразу, перейдя на деловой тон, спросила «Итак, граф, что привело вас в Лондон? Давайте пересядем на Софу» там будет удобнее разговаривать. Я сгораю от нетерпения услышать последние новости из Франции. Откровенно говоря, новости не из приятных. Думаю, вы уже знаете большинство из них. Я же приехал предложить свои услуги в той мере, в какой они могут оказаться полезными». Другими словами, вы не собираетесь размахивать здесь мечом и заниматься пустой риторикой. Удивительная женщина, не вписывающаяся ни в какие общие схемы. Она будет ему достойной соперницей. Мне кажется, что время для риторики и размахивания мечом уже прошло. Осторожно ответил Эстеф и получил от Даниэль одобрительный взгляд. «Какие трезвые слова, друг мой, и как приятно их слышать! Мы с шевалье просто не знаем, что делать, и как убедить наших соотечественников рассуждать прагматично, остерегаясь эмоций. Во всех случаях, миледи, командование осуществляете вы». «О, нет, я не командир». Я прошу называть меня Данни. Меня так все зовут. И она подарила графу восхитительную, очень теплую улыбку, в которой, однако, не было и намека на кокетство. — А, Сан-Эстеф! Рад вас видеть! — раздался холодный голос Линтона, мигом опустивший Эстефа с небес на грешную землю. Граф заправил в нос щепотку нюхательного табаку и бросил на гостя взгляд, не имевший ничего общего с его радушным приветствием. Даниэль почувствовала какую-то странную натянутость в отношениях между ними и нахмурилась. Она не могла понять, почему ее муж так не взлюбил Эстефа, и тот явно платит ему такой же монетой. Эстеф украдкой посмотрел сначала на мужа, потом на жену. Снова он убедился в справедливости своего первого впечатления, полученного в Париже. Несмотря на разницу в возрасте и темпераментах, эти два человека, несомненно, любили друг друга. А ребенок еще больше связал их. Это сильно осложняло задачу Эстефа. И все же Даниэль будет принадлежать ему. Он уведет любящую жену от мужа и преданную мать от сына, а потом, изломав ей жизнь, вернет. Но только сыну, а не мужу, которого уже не будет в живых. А, впрочем, графиня Линтон... «Может стать и прекрасным подарком для мадам Гильотины!» «Что произошло между вами и Эстефом, Джастин?» спросила Даниэль уже вечером, когда они с мужем переговорили, казалось, обо всем на свете. Линтон нахмурился и пожал плечами. «Я и сам толком не знаю». Он говорит, будто наши отцы были близкими друзьями. Но мой отец никогда об этом не рассказывал, хотя у него от меня не было никаких секретов. С трудом верится, что воспоминания о столь крепкой старой дружбе совсем вылетело у него из головы. Что-то в этом эстефе есть очень подозрительное. Кроме того, мне не нравится, как он смотрит на вас. Все это создает между нами напряжение и заставляет меня тревожиться. «Вы думаете, что он хочет меня соблазнить?» — усмехнулась Даниэль. «Не ждите, что я буду благодушным мужем, если вы себе такое позволите, любезная супруга».